Глава пятая в доме генерального прокурора. На следующий день, в воскресенье, 27 августа, мне удалось наконец осуществить свое давнее желание послушать знаменитых эдинбургских проповедников, о которых я знал по рассказам мистера Кэмбелла. Но, увы, с тем же успехом я мог бы слушать в Эссендене почтенного мистера Кэмбелла. Сумбурные мысли беспрестанно вертевшиеся вокруг разговора с Престом Грэнджем, не давали мне сосредоточиться. И я не столько слушал поучения проповедников, сколько разглядывал переполненные народом церкви. Мне казалось, что все это похоже на театр или, соответственно моему тогдашнему настроению, на судебное заседание. Это ощущение особенно преследовало меня в Западной церкви с ее трехъярусными галереями, куда я пошел в тщетной надежде встретить мисс Драмонт. В понедельник я впервые в жизни воспользовался услугами цирюльника и остался очень доволен. Затем я пошел к генеральному прокурору и снова увидел у его дверей красный мундир солдат, ярким пятном выделявшийся на фоне мрачных домов. Я огляделся, ища глазами юную леди и ее слуг, но их здесь не было. Однако, когда меня провели в кабинетик или приемную, где я провел томительные часы ожидания в субботу, я тотчас заметил в углу высокую фигуру Джемса Мора. Его, казалось, терзала мучительная тревога. Руки и ноги его судорожно подергивались, а глаза беспрерывно бегали по стенам небольшой комнатки. Я вспомнил о его отчаянном положении и почувствовал к нему жалость. Должно быть, отчасти эта жалость, отчасти сильный интерес, который вызывала во мне его дочь, побудили меня поздороваться с ним. — Позвольте пожелать вам доброго утра, сэр, — сказал я. — И вам того же, сэр, — ответил он. — Вы ждете Престон Престонгренджа? — спросил я. — Да, сэр, и дай бог, чтобы ваш разговор с этим джентльменом был приятнее, чем мой. Надеюсь, что ваша беседа, во всяком случае, будет недолгой, так как вас, очевидно, примут первым. — Меня нынче принимают последним, — сказал он, вздернув плечи и разводя руками. — Так не всегда бывало, сэр, но времена меняются. Все обстояло иначе, юный джентльмен, когда шпага была в чести, а солдатская доблесть ценилась высоко. Он растягивал слова, чуть гнусаве, как все горцы, и это почему-то меня вдруг разозлило. — Мне кажется, мистер МакГрегор, — сказал я, — что солдат прежде всего должен уметь молчать, а главное его доблесть — никогда не жаловаться. — Я вижу, вы знаете мое имя, — он поклонился, скрестив руки, — хотя сам я не вправе его называть. Что ж, оно достаточно известно. Я никогда не прятался от своих врагов и называл себя открыто. Неудивительно, если и меня самого, и мое имя знают многие, о ком я никогда не слыхал. «Да, ни вы не слыхали, — сказал я, — не пока еще многие другие, но если вам угодно, чтобы я назвал себя, то мое имя Белфур». «Имя хорошее», — вежливо ответил он, — «его носят немало достойных людей. Помню, в сорок пятом году...» «У меня в батальоне был молодой лекарь, ваш однофамилец». «Это, наверное, был брат Белфора из Бейта», — сказал я. «Теперь уж я знал об этом лекаре». «Именно, сэр», — подтвердил Джемс Мор. «А так как мы сражались вместе с вашим родственником, то позвольте пожать вашу руку». Он долго и ласково жал мне руку, сияя так, будто нашел родного брата. «Ах!» — воскликнул он, — — Многое изменилось с тех пор, как мы с вашим родичем слышали свист пуль. — Он был мне очень дальним родственником, — сухо ответил я, — и должен вам признаться, что я его никогда и в глаза не видал. Ну, — Ну-ну, — сказал Джемс Мор, — это не важно. — Но вы сами. — Ведь вы, наверное, тоже сражались. Я не припомню вашего лица, хотя оно не из тех, что забываются. В тот год, который вы назвали мистер МакГрегор, я бегал в приходскую школу, — сказал я. — Как вы еще молоды! — воскликнул он. — О, тогда вам ни за что не понять, что значит для меня наша встреча. В мой горький час в доме моего врага встретить человека одной крови с моим соратником — это придает мне мужество, мистер Белфур, как звуки горских волынок. — Сэр, многие из нас оглядываются на прошлое с грустью а некоторые даже со слезами. «В своем краю я жил как король. Я любил свою шпагу, свои горы, веру своих друзей и родичей, и мне этого было достаточно. А теперь я сижу в зловонной тюрьме. И поверите ли, мистер Белфур, — продолжал он, беря меня под руку и вместе со мной шагая по комнате, — поверите ли, сэр, что я лишен самого необходимого, по злобному навету врагов?» Все мое имущество конфисковано. Как вам известно, сэр, меня бросили в темницу по ложному обвинению в преступлении, в котором я также не повинен, как и вы. Они не осмеливаются устроить надо мной суд, а тем временем держат меня в узилище раздетого и разутого. Как жаль, что я не встретил здесь вашего родича или его брата из Бейта. Я знаю, и тот, и другой с радостью пришли бы мне на помощь в то время как вы — человек сравнительно чужой. Он плакался, как нищий. И мне стыдно пересказывать его бесконечные сетования и мои краткие сердитые ответы. Временами я испытывал большое искушение заткнуть Джемсу Мору рот, бросив ему несколько мелких монеток, но то ли от стыда, то ли из гордости, ради себя самого или ради Катрионы — потому ли, что я считал его недостойным такой дочери или потому, что меня отталкивала явная и вульгарная фальшивость, которая чувствовалась в этом человеке, но у меня не поднялась на это рука. И вот я слушал лесть и нравоучение, шагал рядом с ним взад и вперед по маленькой комнатке, три шага и поворот обратно, и своими отрывистыми ответами Уже успел, если не обескуражить, то раздосадовать этого попрошайку, как вдруг на пороге появился Престон Грэндж и нетерпеливо позвал меня в свой большой кабинет. «У меня минутное дело», — сказал он. «И чтобы вам не скучать в одиночестве, я хочу представить вас своей прекрасной троице, моим дочерям» о которых вы, быть может, уже наслышаны, так как, по-моему, они куда более известны, чем их папенька. Сюда, прошу вас. Он провел меня наверх, в другую длинную комнату, где за пяльцами с вышивкой сидела сухопарая старая леди, а у окна стояли три, как мне показалось, самые красивые девушки во всей Шотландии. «Это мой новый друг, мистер Белфур». Держа меня под руку, представил Престон Грандж. «Дэвид, это моя сестра, мисс Грант, которая так добра, что взяла на себя управление моим хозяйством и будет очень рада вам услужить. А это...» Он повернулся к юным леди. «Это мои три прекрасные чери. «Скажите честно, мистер Дэви, которую из них вы находите лучше?» «Держу пари, что у него не хватит духу ответить честно, как...» Аллан Рамсей. Три девушки и вместе с ними старая мисс Грант шумно запротестовали против этой выходки, которая и у меня — я знал, что за стихи он имел в виду — вызвала краску смущения на лице. Мне казалось, что подобные намеки недопустимы в устах отца, и я был изумлен, что девушки, негодуя или разыгрывая негодование, — все же заливались смехом. Воспользовавшись общим весельем, Престон Грэндж выскользнул из комнаты, и я, чувствуя себя как рыба на суше, остался один в этом весьма непривычном для меня обществе. Теперь, вспоминая все, что произошло потом, я не стану отрицать, что оказался совершеннейшим чурбаном, а юные леди, только благодаря превосходному воспитанию, проявили ко мне такое долготерпение. Тетушка склонилась над своим рукоделием и время от времени вскидывала глаза и улыбалась мне. Зато девушки, и в особенности старшие, к тому же и самая красивая из них, осыпали меня знаками внимания, на которые я ничем не сумел ответить. Напрасно я внушал себе, что я не просто деревенский юнец, а состоятельный владелец поместья, и мне нечего робеть перед этими девицами, тем более что старшая была лишь немногим старше меня, и, разумеется, ни одна из них не была и в половину так образована, как я. Но эти доводы ничуть не помогали делу, и несколько раз я сильно краснел, вспоминая, что сегодня я первый раз в жизни побрился». Несмотря на все их усилия, наша беседа не клеилась, и старшая сестра, сжалившись над моей неуклюжестью, села за клавикорды, которыми владела мастерски, и принялась развлекать меня игрой, потом стала петь шотландские и итальянские песни. Я почувствовал себя чуточку непринужденнее и вскоре осмелел настолько, что, вспомнив песню, которую научил меня Аллан в пещере близ Керидена, Насвистал несколько тактов и спросил девушку, знает ли она ее. Она покачала головой. «В первый раз слышу», — ответила она. «Просвистите всю до конца». «А теперь еще раз», — добавила она, когда я просвистел. Она подобрала мелодию на клавишах и, к моему удивлению, тут же украсила ее звучными аккордами. Играя, она скорчила забавную гримаску и с сильным шотландским акцентом пропела «Фернель» я подобрала мотив «То ли это, что вы мне сшвистели?» «Видите», — сказала она, — «я тоже умею сочинять стихи, только они у меня без рифмы». И опять пропела «Я мисс Грант, прокурорская дочка. Вы мне, сдается, Дэвид Белфур». Я сказал, что поражен ее талантами. А как называется эта песня? спросила она. Не знаю, ответил я. Я называю ее просто песней Алана. Девушка взглянула мне в глаза. Я буду называть ее песней Дэвида, сказала она. Но если она хоть чуть-чуть похожа на ту, что ваш теска израильтянин пел перед Саулом, то я не удивляюсь, что царь не получил никакого удовольствия, ведь мотив-то довольно унылый. Имя, которым вы окрестили песню, мне не нравится. Так что, если когда-нибудь захотите услышать ее еще раз, называйте по-моему. Это было сказано так многозначительно, что у меня екнуло сердце. — Почему же, мисс Грант? — спросил я. — Да потому, — ответила мисс Грант, — что если вас все-таки повесят, я положу ваши последние слова и вашу исповедь на этот мотив и буду петь. Сомнений не было. Ей что-то известно и о моей жизни, и о моей беде. Что именно она узнала, и каким образом догадаться было труднее. Она, конечно, знала, что имя Алана произносить опасно, и предупредила меня об этом. И, конечно же, она знала, что меня подозревают в преступлении. Я решил, что резкость ее последних слов... Вслед за ними она тотчас же громко заиграла что-то бравурное, означало желание положить конец этому разговору. Я стоял рядом с нею, делал вид, будто слушаю и восхищаюсь, на самом же деле меня далеко унес вихрь собственных мыслей. Впоследствии я убедился, что эта юная леди — большая любительница всего загадочного. И, разумеется, этот наш первый разговор — Превратила в загадку, недоступную моему пониманию. Много времени спустя я узнал, что воскресный день был использован столком, что за это время разыскали и допросили рассыльного из банка, дознались, что я был у Чарлза Стюарта, и сделали вывод, что я тесно связан с Джемсом и Алланом, и, по всей вероятности, состою с последним в переписке. Отсюда и прозрачный намек, который был брошен мне из-за клавикордов. Одна из младших девушек, стоявших у окна, которая выходила на улицу, прервала игру сестры и крикнула, чтобы все шли сюда скорей. сероглазка опять тут. Сестры немедленно бросились к окну, оттесняя одна другую, чтобы лучше видеть, Окно-фонарь, к которому они подбежали, находилось в углу комнаты. Оно выдавалось над входной дверью и боком выходило в переулок. «Идите сюда, мистер Белфур!» — закричали девушки. «Посмотрите, какая красавица!» В последнее время она часто приходит сюда и всегда с какими-то оборванцами, но выглядит как настоящая леди. Мне не было нужды всматриваться. Я бросил один только быстрый взгляд. Я боялся, что она увидит, как я смотрю на нее сверху из этой комнаты, откуда слышится музыка, а она стоит на улице возле дома, где отец ее в эту минуту, быть может, со слезами умоляет не лишать его жизни, где я сам только что возмущался его жалобами. Но даже от одного взгляда на нее я почувствовал себя гораздо увереннее» и почти перестал испытывать благоговейную робость перед этими юными леди. Спору нет, они были красивы. Но Катриона тоже была красива, и от нее исходил какой-то теплый свет, как от пламенеющего уголька. И если эти девицы меня чем-то подавляли, то Катриона, наоборот, воодушевляла. Я вспомнил, как легко с ней было разговаривать. Если мне не удалось разговориться с этими красивыми барышнями, то, быть может, это было отчасти по их вине. Мне вдруг стало смешно. И от этого смущение мое начало постепенно проходить. И когда тетушка, отрываясь от рукоделия, посылала мне улыбку, а три девицы занимали меня как ребенка, и при этом на их лицах было написано «Так велел папенька», я временами... Даже посмеивался про себя. Вскоре вернулся и сам папенька, столь же благодушный и любезный, как прежде. — Теперь девочки, сказал он, — я должен увезти от вас мистера Белфура, но вы, надеюсь, сумели уговорить его бывать у нас почаще. Я всегда буду рад его видеть. Каждая из них сказала мне какую-то ничего не значащую любезность, И Престон Грэндж увел меня. Если этот семейный прием был задуман с целью смягчить мое упорство, то генеральный прокурор потерпел полный крах. Я был не настолько глуп, чтобы не понять, какое жалкое впечатление я произвел на девиц, которые, должно быть, дали волю зевоте, едва моя оцепеневшая спина скрылась за дверью. Я показал, как мало во мне мягкости и обходительности, и теперь жаждал случая доказать, что у меня есть и другие свойства, что я могу быть непреклонным и даже опасным. И желание мое тотчас же исполнилось, ибо беседа, ради которой увел меня прокурор, носила совсем иной характер.